Глава одиннадцатая. Александр Гаранин. Секретное заседание Политбюро ЦК КПБ. Собрались, как всегда, в зале заседаний Совнаркома Московского Кремля. На повестке дня подведение итогов международной политики за прошлый год. Во главе пообразного стола председательство Рыков. Слева от него сидел хозяин, справа Бухарин. Далее по обеим сторонам, напротив друг друга, разместились кандидаты и члены Политбюро, и из посторонних присутствовали только я и Поскребышев. Итог прошлогодней нашей международной деятельности можно было охарактеризовать одним словом — «просрали». Примерно так, но более культурными словами и выразился наш блистательный оратор, шаржист и умница Бухарин. Почему шаржист? Да он на всех членов Политбюро рисовал шаржи, на некоторых даже с эпиграммами. Наш безобиднейший всесоюзный староста, Михаил Иванович Калинин, аж крякнул, прочитав как-то под собственным изображением, что на вывеске, то и в магазине. Да, отвлекся. Меж тем Бухарин перечислял факты. Неумная политика в отношении Китая привела к разрыву торговых и дипломатических отношений с Британией. Сколько было затрачено сил и средств, на свержение марионеточных режимов в, Поднебесной, а в результате, а в результате были уничтожены или провалились наши резидентуры ОГПУ и разведупра, разгромлено консульство в кантоне, а его сотрудники после зверских пыток убиты. Бородин предлагал в противовес Японии делать ставку на Чанкайши. На описываемый момент Бородин Михаил Маркович в девичестве Грузенберг был главным политическим советником в Китае. Личность, на мой взгляд, очень интересная. Жил в эмиграции в США 11 лет, вплоть до 1918 года. В 1918-м был направлен Лениным в Швецию для урегулирования вопроса долгов коммунистической партии. Так что еще неизвестно, кто играл первую скрипку, при распределении потоков финансирования революционного движения со стороны США. Троцкий или эта личность? И вот этот хитрый лис сделал ставку только на себя, в результате, получив от нас помощь, сбросив не только нанкинское правительство, но и устроил шанхайскую резню. Кстати, а где этот Бородин? А он только недавно побывал в гостях у другого нашего «друга» в кавычках, Генерала Джан -Зулиня. выкупал свою жену вместе с пароходом «Память Ленина», на котором она плыла. Кстати, ни корабль, ни экипаж до сих пор не вернули. Около 50 членов команды и пассажиров освободили только в 1928 году. Пароход вообще не вернули. Мало того, генерал подмял под себя все управление КВЖД. «Что ты предлагаешь?» Внезапно спросил хозяин, глядя перед собой тигриным взглядом. Говорил с различимым акцентом, было заметно, что он сильно рассержен. Я? Я ничего не рекомендую. Я констатирую факты, а предлагать должны военные и разведчики. По-моему, все ясно. Или мы теряем КВЖД и международное уважение, или готовимся к боевым действиям. А подготовка к ним предполагает наличие хорошего снабжения вооруженных сил. Мы же собираемся задавить крестьянство, загоняя его в колхозы. Откуда будет взяться хорошему снабжению армии, продовольствием и амуницией?» Хозяин, демонстративно отвернувшись от оратора, нервно постукил чубуком потухшей трубки по столешнице. «Николай Иванович прав», — вмешался в разговор Рыков. «В описываемый момент председатель Совета народных комиссаров, глава правительства». Мы взяли курс на коллективизацию сельского хозяйства, но переход от частного к коллективному хозяйствованию должен быть постепенным, иначе обрушится вся экономика страны. Мы окружены кольцом враждебно настроенных капиталистических государств, и никто нам не поможет в случае наступления голода. За золото и другие ценные минералы они нам задницы лезать будут. Внезапно рявкнул доселе ловивший мух Ворошилов. «Браво, Климушка!» Не зря вчера вдалблил в твою не совсем трезвую голову, чего именно хочет от тебя хозяин, год назад запустивший нашего полководца в состав членов Политбюро без кандидатского срока. А золото это надо защищать. А восточные рубежи наши практически открыты. На четыре тысячи километров границы, зачастую с тяжелым для несения службы рельефом местности, всего тысяча восемьсот пограничников». Я уже не говорю о восточных морских границах, где в территориальных водах хозяйничают все, кому не лень, — вещал военачальник. Нам требуются люди в пограничных войсках, требуются в первую очередь оружие и боеприпасы, флот, в конце концов. А тяжелая промышленность у нас пребывает в зачаточном состоянии. Зато в деревнях три четверти населения страны сопли жуют, не могут оторвать от печи свои задницы, и молодежь в город не пускают. «Не стоит горячиться, товарищи», — улыбнулся хозяин. «Никто не собирается решать вопрос о коллективизации с наскока. Пограничникам поможем оружием, продовольствием, амуницией. Стоит также подумать, возможно ли повысить мобильность пограничных групп. Может, имеет смысл подумать об увеличении конного состава? Товарищ Рыков, вам, как председателю Совета труда и обороны, стоит взять на личный контроль постановление о за которым мы сейчас проголосуем. А насчет китайского генерала имеет смысл связаться с товарищем Трелиссером. Возможно, решим этот вопрос в кардинальном русле. Хозяин оглядел собравшихся и еще раз улыбнулся. Так, с генералом все ясно. Переходим к следующему вопросу. После трехчасового заседания я устал и был изрядно голоден, поэтому приглашение на обед хозяину, хотя и удивило... Впервые был приобщен, но и одновременно обрадовало. Обедать предполагалось тесным кругом на даче в Зубалове. Кроме меня в автомобиль хозяина уселся наш полководец. Во второй машине ехали кавказские братья, Микоян и Орджоникидзе. Смеркалось, улочки города были пустынны, непогода, и приближающаяся с неотвратимостью рока трудовая неделя загнала москвичей в жилище. Тускло светящие, редкие фонари и постовые милиционеры, засыпанные снегом, не слишком оживляли городской ландшафт. Бездумно глядя на проносившийся за окном город, я прислушивался к диалогу вершителей судеб. — Клим, нет, ты покажи, не стесняйся. Что за листочек тебе Бухарин в конце заседания вручил? — смеялся хозяин. — Да ладно тебе, Куба. Просто для коллекции собираю. — Нет, ты покажи, — упрямо тянул хозяин. Похож. Точно этаким воробушком на нашего Цицерона. И чуб зерошенный, и морда в профиль, прямо как с фотографии. Ворошилов собирал карикатуры на сослуживцев, в том числе и на себя. В домашнем архиве полководца хранилось более пятисот таких рисунков. — Пускай рисует, как бы потом петь не пришлось, — сквозь зубы прошептал военачальник. И уже нормальным голосом спросил. Куба, неужели ты всерьез собираешься идти на поводу у этих уклонистов, исходя из твоих сегодняшних слов? Спокойно, Клим, не все сразу. Триумвират все еще силен, отправим Троцкого в ссылку, а потом можно и о них подумать. Рыков, Томский, Бухарин в 1927 году помогли Сталину свалить Троцкого, а на ноябрьском 1928 года пленуме ЦК были обвинены в правом уклоне и впоследствии сняты с занимаемых постов. На некоторое время разговор смолк. Лишний громкий звук мотора и снежная крупа, стучавшая по стеклам, разрушали иллюзию тишины. За окном мелькали темные силуэты деревьев и одноэтажных построек, автомобили уже выехали из городской черты. Наконец Клим нарушил молчание. «Послушай, Куба». С Мишкой Тухачевским надо что-то делать. Совсем распустился наш Наполеончик. Мне докладывали, что чуть ли не каждый день новую бабу в койку тянет. А может, они сами к нему липнут? Обаятельный красавчик. Сами, конечно, — согласился главвоенком. И что, ни одна не пожаловалась? Нет. А жена нашего Паулина к тебе не обращалась? Пока нет. Значит, нам остается ему только позавидовать». Вздохнул, думая о чем-то своем, хозяин. Ловко отбрил, — подумал я. До меня не раз долетали слухи о вражде между главкомом обороны и его заместителем. Но такие приемы в закулисной борьбе меня всегда коробили. Обедали чисто мужской компанией. Жена хозяина гостям даже не вышла. К концу застолья компания изрядно надралась, хотя начиналось все вполне достойно. От домашнего вина и грузинской кухни у присутствующих поднялось настроение. Сергой Анастас пели песни, остальные, как могли, поддерживали дуэт. В перерывах рассказывали анекдоты, шутили, а затем хозяин вышел из-за стола. Отсутствовал не слишком долго, а вернулся злой как черт. Проблема у него с супругой. На свою беду, разнежившись от легкого хмеля, Я в его отсутствие рекламировал заинтересованным слушателям свой тонизирующий напиток. Заметив, что хозяин сильно не в духе, Сергой Анастас деликатно удалились в гостевую комнату. Я привстал, тоже намереваясь пойти на боковую. «Куда это направился?» «Сиди!» — хозяин с силой нажал на мои плечи, так что чуть не промахнулся мимо стула. «Ты чего народу демонстрировал?» «Хреновую настойку!» «Как принял, так хрен того, сразу в рабочее состояние», — пояснил вы начальник, успевший в отсутствие хозяина дважды приложиться к водке. Хозяин, развернувшись к ябеднику, вкратчиво спросил. «Ну и как? У тебя он уже того? Он у меня и без всякой настойки всегда того», — с пьяной гордостью заявил Ворошилов. «В том-то и беда, твоя климушка, что ты чаще думаешь нижней головой», — печально заметил хозяин. Ну давай, Александр, опробуем твой напиток. Надеюсь, не отравимся. Женьшиневая настойка, наложившись на домашнее вино, дала поразительный эффект. Хозяин пришел в возбужденное состояние, и его потянуло на откровенность. Кругом одни недруги. В политбюро мало на кого можно положиться. Нет умных сподвижников. Нахожусь в окружении врагов или исполнителей вроде этого. Собеседник кивнул в сторону задремавшего за столом полководца и горестно вздохнул. Еще этот идиот Зиновьев вместе с Бухариным начали кликушничать. Война неизбежна. Народ сразу все с полок в магазинах смел. Крестьяне зерно попрятали. Все готовы к войне, кроме меня и армии. А план по хлебозаготовкам сорвали. Хозяин ахнул десницей по столу. Попадали фужеры, зазвенела посуда. А в приоткрывшуюся дверь заглянул встревоженный начальник охраны. «Кулаки!» — с ненавистью прошипел хозяин. «Дельцы, предприниматели!» «Ты говоришь, что у нас в Сибири на Дальнем Востоке людей мало?» «Рабочих рук не хватает?» «Скоро всех кулаков от западной границы до Урала депортируем в Сибирь и Забайкалье. Конфискуем имущество, и пускай на новом месте строятся. Они люди предприимчивы, поднимутся». Частную торговлю задаем налогами, а кто будет сопротивляться, тех, тоже в Сибирь или к стенке? Специалистов на Востоке не хватает, зато здесь их навалом. От безделья с чужих голосов петушками поют «Сибирь! На поселение!». А как же быть с кулаками и предпринимателями Сибири и Дальнего Востока, как быть с иностранцами? Хозяин размышлял неторопливо, набил трубку, раскурил И лишь потом ответил — выходцы вы скорее Китайской Республики выселим из приграничной зоны, независимо от классовой принадлежности. Пуповиной они со своей родиной связаны. Случись конфликт между нашими странами, ударят спину. Поэтому, кому мила советская власть, милости просим в Казахстан или Западную Сибирь. Остальным скатертью дорожка, на историческую родину. Всю нашу шушеру переселим. из Сибири на Камчатку или на Колыму, с Дальнего Востока в Сибири, Казахстан. Нельзя им давать обрастать собственностью, иначе обнаглеют и потребуют власти».